Глава пятьдесят восьмая. Джеймс. «Я хотел бы с тобой поговорить», – вздыхает отец и взмахом руки приглашает выйти во двор. «Я набрасываю толстовку, а он собирается выходить в одной фланелевой рубашке. Рядом, откуда ни возьмись, появляется Шарлиз, протягивая моему отцу куртку. «Не вздумай выходить раздетым», – Остин Кларк. «Я не хочу потом слушать жалобные стоны о том, что у тебя болит спина». Отец без лишних пререканий надевает куртку. «Я позвонила Харрингтону извинилась перед ними. Сказала, что возникли срочные дела. Я просто не в состоянии думать ни о чем другом. Ты все правильно сделала. Иди в спальню, я скоро приду». Отец дожидается, пока Шарлиз уйдет. Мы выходим на крыльцо. Отец неторопливо закуривает, выпуская дым тонкой струйкой. «Надеюсь, ты пощадишь Шарлиз и не полезешь в спальню джани сегодня?» Сразу же говорит отец и добавляет. «Думаю, пару дней тебе лучше поспать в гостиной, на диване, иначе Шарлиз не будет спать. Станет дежурить под нашими спальнями? Давай ты не будешь считать нас глупее себя», – просит отец. С одного взгляда ясно, что дело зашло дальше поцелуев «Да я бы и сам в твои годы стремился залезть в спальню к девчонке, от которой без ума. Рискованный парень». Не увиливай, Джеймс. Я просто хочу убедиться, что ты серьезно настроен. и Не разобьешь джани сердце и ее матери заодно. Я настроен более чем серьезно, па. Я хочу быть с джаной и думаю, что с этой недели начну подыскивать нам съемное жилье. Наступает черед отца изумляться. Он давится сигаретным дымом и кашляет. Я стучу ему по спине. Ты торопишь события. Нет, я все решил Ты решил? Спросил у Джоанны? Или считаешь, что одного желания достаточно? Мы говорим об ответственности, Джеймс, о том, чтобы взять на себя обязательства, и материальные в том числе. Я все прекрасно понимаю. У меня есть сбережения. К тому же через месяц у меня начинается оплачиваемая практика на фирме. Этого мало. Отнюдь. Качаю головой. Я едва не хвастаюсь, что налички у меня более чем достаточно, но вовремя прикусываю язык. Хвастать барышами, заработанными на подпольных боях, не самая лучшая идея. Отец за такое меня точно не похвалит. Повторяю, мы не будем торопиться. Желаешь быть самостоятельным? Отлично. Снимай квартиру, пускайся в большую жизнь. Наладишь быт хотя бы на начальном уровне? Вот тогда и подкатывай к Джоанне и Шарлиз с предложением жить вместе. Но пока... Пока радуйся тому, что вам разрешили встречаться. При всем моем уважении, па, заткнись, беззаботно советует отец. Ты зарываешься. Ладно, выдыхаю я. Но я на самом деле хочу этого. Ничего больше так сильно не хотел. Я рад. Если ты действительно хочешь быть с Джоанной, Ты сделаешь все, чтобы это стало реальностью. покажи вы оба живете с нами. И прошу вас воздержаться от буйных проявлений ваших чувств. Хотя бы ради Шарлиз. Она только недавно наладила связь с дочкой. Ей тяжело думать о том, что придется отпустить ее. К тому же тебе стоит поговорить с Джаной. Она согласится, уверенно заявляю. Отец усмехается, хлопнув меня по плечу. Я рад, что ты возмужал и готов взять на себя ответственность. Но тебе придется это доказать. Сегодня 8 вечера. На седьмой авеню Клуб Ричи. Я читаю это сообщение, присланное менеджером клуба, устраивающего подпольные бои. В прошлый раз все сорвалось из-за того, что полиция устроила облаву и предъявила обвинение в незаконной деятельности хозяину клуба. Кажется, ему удалось отмазаться, и теперь он жаждет устроить шоу. Я перезваниваю ему, чтобы обсудить подробности. Странное дело, но я не горю желанием прыгать на ринге под древ толпы. Я давно уже себе доказал все, что хотел. К тому же это не то, что положительно скажется на моей карьере и отношениях с родителями. Если правда об участии в подпольных боях всплывет наружу, Отец запретит мне быть с Жанной, и ни о каком совместном проживании не может быть и речи. «Привет, Питер!» «Привет, чемпион!» — хрипло смеется менеджер клуба. «Настроен на победу? Учти!» «Я поставлю на тебя, а не на Майклза!» «Я думал что все отменили!» «Временно, чемпион!» «Только временно!» «Сейчас я обнаружил славное местечко!» «Там никто не помешает насладиться боем!» «Я не уверен, что хочу продолжить!» Возникает небольшая пауза. Хозяин клуба смеется, но тон его голоса предельно серьезен. «Так не пойдет, парень. Ты уже подписался на бой с Майклзом. Значит, должен выйти на ринг». Я решил завязать с боями. «Завязывай. Дай последний бой и завязывай. Ставки один к шести. Все ставят на Майклза. Послушай». «Нет», — обрывает меня менеджер. «Это ты послушай». Майклс освободился по УДО и жаждет бой. Если ты засунешь голову в песок, как страус, пострадает не только твоя репутация. Сорвется шикарный бой. Вечер будет испорчен. Огромная куча обещанного бабла пройдет мимо кассы моего хозяина. По твоей вине, чемпион. Мне даже не придется пачкаться, чтобы возместить ущерб. За меня это сделает Майклс и его ребята. Ты мне угрожаешь, Питер? Предупреждаю, мне плевать, будешь ли ты драться после сегодняшнего вечера или решишь уйти с ринга. Всегда найдутся желающие занять твое место, но сегодня бой должен состояться при любых условиях, ясно? А что если, без если, парень, поверь, нам всем есть что терять?